Ее великое искусство есть ложь. Ее главная забота – иллюзия и красота. Сознаемся-ка мы, мужчины, ведь мы чтим и любим в женщине именно это искусство и этот инстинкт. Нам тяжко живется. И для собственного облегчения мы охотно присоединяемся к обществу этих существ под руками, взорами и нежными глупостями которых наша серьезность, наша тяжеловесность и глубина начинают казаться нам почти глупостью. Наконец, я ставлю вопрос. Разве было когда-нибудь, чтобы сама женщина признала в каком-либо женском уме глубину, в каком-либо женском сердце справедливость? И разве неправда, Что вообще, говорят, до сих пор к женщине относилась с наибольшим презрением женщина же, а вовсе не мы. Мы, мужчины, желаем, чтобы женщина перестала компрометировать себя разъяснениями том и сказалась мужская заботливость и бережность к женщине, что церковь постановила «муллер тацет ин «Женщина да молчит в церкви». В пользу женщины послужило и то, что Наполеон дал понять не в меру словоохотливой госпожи Достальт. «Муллер тацет ин политицис» — да молчит женщина в политике. А я думаю, что настоящий друг женщин — тот, кто нынче возопит к ним «Муллер тацет до муллер». Да молчит женщина о женщине. 233. Это признак порчи инстинкта, не говоря уже о том, что это признак дурного вкуса, когда женщина ссылается прямо на госпожу Ролан или на госпожу Сталь или на господина Жорсандт как будто этим можно доказать что-нибудь в пользу женщины самой по себе. Среди мужчин упомянутые особы только три комические женщины сами по себе, не более, и как раз сильнейшие невольные контраргументы – против эмансипации и женского самодержавия. 234. Глупость на кухне. Женщина в качестве кухарки. Ужасающее отсутствие мысли в заботе о питании семейства и его главы. Женщина не понимает, что значит пища, и хочет быть кухаркой. Если бы женщина была мыслящим созданием, то, конечно, будучи кухаркой в течение тысячелетий, она должна была бы открыть величайшие физиологические факты а равном образе и овладеть врачебным искусством. Благодаря дурным кухаркам, благодаря полному отсутствию разума на кухне, развитие человека было дольше всего задержано Ему был нанесен сильнейший ущерб, да и в наше время дело обстоит не лучше. Эта речь обращена к одещерям высшего склада. 235. -е. Есть обороты и выбросы ума, Есть сентенции, этакие небольшие пригоршни слов, в которых внезапно кристаллизуется целая культура, целое общество. Сюда относятся и следующие случайные слова, сказанные госпожой Доламбер своему сыну. «Мон ами, не вы пермете жамеку де Grand «Мой друг, позволяйте себе только такие безумства, что доставят вам большое удовольствие». Говоря мимоходом, самые умные слова, которые когда-либо мать обращала к сыну, 236. То, что Данте и Гёте думали о женщине. Первый, когда он пел «Элла гвардава суссо и лей», «Она смотрела вверх, а я в неё». Второй, когда он перевёл это так «Das Ewig Weibliche Zeit und Hinnan» — «Вечно женственное влечет нас ввысь». Я не сомневаюсь, каждая более благородная женщина будет противиться такому убеждению, потому что то же самое она думает о вечно мужественном. 237. 7 женских поговорок. Где мужчина к нам ползет, мигом скука уползет. Седина, ах, и наука, добродетели порука. Как бы умной мне прослыть. Молча чёрное носить. На душе легко и тихо, Слава Богу и портники. Молода, цветущий грот, Чуть стара дракон ползёт. Статен, знатен, полон сил, «О, когда моим он был!» Речь коротка, бездонна суть, Для ослицы скользкой путь. До сих пор мужчины обращались с женщинами, Как с птицами, которые сбились с пути И залетели к ним с каких-то вершин. Они принимают их за нечто в высшей степени тонкое, ранимое, дикое, причудливое, сладкое, полное души, но в то же время и за нечто, что необходимо держать в заперти, дабы оно не улетело. 238. Впасть в ошибку при разрешении основной проблемы мужчина и женщина, отрицать здесь глубочайший антагонизм и необходимость вечно враждебного напряжения, Мечтать здесь, может быть, о равноправии, о равенстве воспитания, равенстве притязаний и обязанностей – это типичный признак плоскоумия, и мыслителя, оказавшегося плоским в этом опасном пункте, плоским в инстинкте, следует вообще считать плоским. Подозрительным, более того, вполне разгаданным, выведенным на чистую воду, вероятно, и для всех вопросов жизни, к тому же и будущей жизни, он окажется слишком недалеким и не достигнет никакой глубины».